Глава 14 Закаре опускает пистолет и смотрит на меня так, словно сейчас придушит. Вот-вот он сорвется с места, подлетит и впечатает мое одеревеневшее тело в стену, сомкнет руки на шее и раздавит позвонки в щепки. Я вижу в его глазах смерть. Безусловно, мою. Словно по мановению волшебной палочки все кошмары воплотились в жизнь. Они выползли из самого темного, покрытого пылью и паутиной угла моего сознания и преобразились в лице моего персонального призрака по имени Закари Кейлер. Как я могла думать, что способна сбежать от него? «Что с лицом?» — спрашивает он. Несколько раз моргаю и думаю, что ослышалось. Прикасаюсь к порезанной щеке и вздрагиваю. Не от боли, а от осознания, что все еще жива. «Царапина», — отвечаю я. «Где моя сестра?» Боюсь услышать ответ, но я должна знать. «Далеко. Чёртов ублюдок. Уже однажды я потеряла родных из-за их семьи, и не хочу повторения. Это раздавит меня». «Где вакцина?» — спрашивает он. «Далеко», — отвечаю я. Закари приподнимает бровь. «Насколько далеко?» — уточняет он. Сглатываю ком и отвечаю. «Несколько дней пути. Направление?» Молчу. Большего не скажу. Когда я оставила одну из ампул, закопанную под дорожным знаком в Берриморе, я рассчитывала не только на её обмен. Где-то в глубине души я знала, что Зак найдёт меня и не убьёт, пока я не верну ему чёртову ампулу. Мы поедем за ней, и у меня будет время сбежать или убить его, пытаясь это сделать. «Собирайся, мы едем за вакциной». Вот он момент, но я должна быть уверена, что Лекса не у него. Иначе смысла в побеге не будет. «Я отдам тебе вакцину, только отпусти сестру Фиби и Софи!» Стараюсь говорить как можно более хладнокровно, но на имени сестры голос предает меня и дрожит. Закари медленно, словно кот, идет ко мне, и я сама впечатываюсь в стену. Он нависает надо мной, словно грозовая туча. Мне приходится вскинуть голову, чтобы видеть его глаза. Он начинает говорить, я чувствую его дыхание на своем лице. «Не тебе оставить мне условия, Алекс. Я могу приказать, их убьют через секунду. Могу отдать их Гарсия. У него как раз напряженка с женщинами». Он дает мне мгновение, чтобы я поняла, Зак не шутит. «Где вакцина?» Сглатываю колючий ком страха. «Кроме меня, никто не знает место ее расположения». «Если ты тронешь их, я никогда тебе не скажу». Котенок выпускает коготки, спрашивает Зак и поднимает руку к моему лицу. Стою, словно заколдованной королевской коброй, и боюсь дышать. Его пальцы плавно проходятся по скуле и опускаются на шею. Теперь мое дыхание сравнимо только лишь с загнанным в угол зверьком. Пальцы Зака смыкаются на шее, И каждой секунды хватка становится все сильнее и сильнее, лишая меня кислорода. Но я даже не отвожу от него взгляда. Он знает, что я его боюсь. Однажды сама в этом призналась. Но будь я трижды проклята, больше подобного он от меня не услышит. Надо было убить тебя еще в ту ночь. Его шепот сравним с колдовской песней, от которой мне хочется выйти. Прикрываю глаза, но, открыв их, твердо смотрю на него. Все мы совершаем ошибки, которых потом сожалеем. Отпусти девушек, и я уведу тебя к вакцине. Только ты и я. Вдвоем. Без твоих людей. Снисходительная улыбка появляется на его лице и тут же пропадает. Даже защитника не возьмешь с собой. Мы оба понимаем, о ком именно он говорит. Нет. Зак убирает руку так резко, словно обжегся об меня. Отступает на шаг и глубоко вдыхает. С половиной уговора я согласен. Только ты и я отправимся за вакциной, а всех бродяжек, что мои люди собрали здесь, уже везут на девятку, и они останутся там, пока мы не вернемся. Потом они уйдут. Я ему не верю. Но выбор у меня невелик. А я? На этот вопрос он не отвечает. Выходит из дома, и я тут же снова оседаю на пол. Подношу руки к лицу. Они дрожат. В голове стоит гул, как отголосок ужаса сегодняшнего дня. Он нашёл меня. О, боже. Шаги на крыльце заставляют меня вздрогнуть. Но в этот раз в дом входит Ренли. Он осматривает помещение, потом садится на корточке рядом со мной. «Привет», — говорит он. «Привет», — пищу я. «У тебя 10 минут на сборы и 5 на то, чтобы обработать и заклеить рану на щеке». Вещей бери минимум, только оружие, которое при тебе, и, может, что из медикаментов. Вы поедете на мотоцикле. Стоп, что? Мы? Зак сказал, ты сама предложила ехать за вакциной вдвоем. Что, возможно, умно с твоей стороны. На одном мотоцикле? У нас тут осталась одна машина, остальные уехали на базу. На другой поеду я, Зейн и рыжий парнишка с побитым лицом. Хватая Ренли за руку и немного поймав связь с реальностью Тараторио. «Там, в городе... Мы сегодня потеряли Кортни. Она была замечательной. Сегодня она умерла. Пожалуйста, похорони ее. Зейн покажет тебе, где тело. И волк. Он возле дома, и... Он ранен. Прошу, забери его с собой. Он так привязался ко мне, но, но на трех ногах он далеко не уйдет. А я боюсь, что если останется один, то погибнет. И моя сестра. Блондинка. Лекса. Присмотри за ней». Ренли делает то чего я не ожидаю. он садится прямо на пол и обнимает меня так, как это сделал былларри. Или будь у меня старший брат его можно было бы выбрать, то им бы точно стал ловилась с полным отсутствием голоса и слуха. Он убьет меня шепчу я шмыгая носом. постарайся его не злить. он ненавидит меня. я украла да что ж говорит ты, я в полной заднице. Ренли отстраняется и, смотря мне в глаза говорит, Я рад, что ты жива. Все сделаю, а теперь иди собирайся, Зака не любит ждать. Встаю и отправляюсь в комнату, переодеваюсь и выхожу на улицу. Там никого нет, только Закари и подаренный им мотоцикл. На голове девятки разгрузочный жилет, тонкая куртка, черные военные штаны и массивные ботинки. Возле его ног лежит черная сумка, а на лице ноль эмоций, но это не означает, что он спокоен. Скорее всего, думает, как забрать вакцину и убить меня. «Вернись и сделай то, что передал тебе Ренли», — холодно произносит он. хмурюсь тут же чувствую боль в щеке. Захожу в дом, нахожу аптечку и заклеиваю пластырем щеку. Не злить его. Я постараюсь. Оказавшись на улице, не могу подойти к мотоциклу. Подарок Зака — единственное, что у меня остался «Садись», — говорит он. «Сначала ты». «Ты же не думаешь, что я повернусь к тебе спиной?» — спрашивает он. — Отвечать на это не нужно. Сажусь на байк, и тут же мне на колени опускается сумка. — Что там? — спрашиваю я. — Оружие. — И ты даёшь его мне? Он не отвечает, садится позади меня, опускает свои руки мне на талию и прижимает к себе максимально близко. Дыхание застревает где-то на выходе из горла. закаре наклоняется вперёд и кладёт руки на руль. Заводит мотоцикл и спрашивает. «Направление. Берримор. постарайся не свалиться». Байк страгивается с места, и мы отправляемся в путешествие. Только я, он и сумка, набитая оружием. «С днем рождения, Алекс!» «Скорее всего, с последним в твоей жизни!»